Крушение своего плана с журналом Есенин перенес болезненно. Очевидно, всерьез рассчитывал на журнал. Все это сильно осложнило его психическое состояние. С того лета, проведенного в душной, опустевшей Москве, Есенин как-то заметно сдал. А мы тем временем ехали в Тифлис. Спектакли «Дункан» в Тифлисе горячо принимались экспансивными и музыкальными грузинскими зрителями. Но «Дункан» беспокоилась – Я вижу днем на улице очень много мужчин, ничем должно быть не занятых, но мы проезжали мимо множества фабрик и заводов, здесь много рабочих, я хочу знать, есть ли они в зрительном зале на моих выступлениях. Меня заверили в наркомпросе, что рабочий зритель посетил спектакли «Дункан». Впрочем... Это можно было наблюдать и непосредственно в театре, и понять по приему, оказанному публикой, в особенности в славянском марше и интернационале. Пришлось продлить спектакли. Но особенно неистовствовали великовозрастные ученицы тифлисской пластической студии. Директор студии приезжал несколько раз в вариант, приглашал Дункан посетить студию, но Айсидора под различными предлогами отказывалась. Пластические школы и студии, во множестве расплодившиеся в России еще до революции, усвоили от Дункан лишь босоножье, хитоны и туники, серьезную музыку, ковер и сукна и забыли о главном, об естестве движения, его простоте, правдивости и выразительности, подменив их слащавостью, аффектацией и ложным пафосом. Естественно, что Дункан отвергала таких последовательниц. Она считала, что тело, жесты, движения могут с большой силой выражать всю глубину и разнообразие человеческих чувств и переживаний. Вернуть телу его права, сделать его выразителем тончайших душевных волнений – вот главное. Отсюда и легкие костюмы, и отсутствие обуви. Все, что служило Айсидоре Дункан лишь средством выражения идей, стало самоцелью не только в российских пластических школах и студиях, которые в наше время, к счастью, почти себя изжили, но и в Европе, особенно в Америке. Директор Тифлийской студии пластического танца буквально одолел меня просьбами. Я сдался и уговорил Асидору поехать.